Снежник. День второй. Сегодня маленький юбилей. Десять дней назад Луэр подарил мне колечко. Я влюблена. Теперь я знаю, как это бывает, когда от одного взгляда на него сердце трепещет, будто рыбка, вынутая из озера, а в голове туман и все мысли только о нем. Преподаватели ругают меня за рассеянность, а мистер Крикл, который за словом в карман не лезет, прямо как мой дорогой мистер Кноп, отругал меня при всех. «Рози, если ты в ближайшие дни не возьмешься за ум, стипендии тебе не видать. Ты ведь так хорошо занималась. Что случилось?» Рон, сидящий на первой парте, обернулся и посмотрел на меня долгим взглядом. Он будто тоже спрашивал, что случилось. «Вот пристали. Ничего не случилось. Имею я право на личную жизнь». Рон очень старается держать слово. Не лезет, не выспрашивает. Я забросила работу, поэтому он ходит к тому молодому целителю один. Как-то обмолвился, что пока поработает за двоих, и если я захочу присоединиться, то могу сделать это в любое время. Я пока не сказала Рону, что деньги меня больше не интересуют. «Может быть, посидим в библиотеке?» — предложил он вчера после занятий. «По-дружески, конечно. Если у тебя какие-то сложности с учёбой, я помогу». «Только недолго. Вечером у нас с лоером...» На щеках проступил румянец, когда я вспомнила о наших жарких поцелуях, после которых соднила губы. «Свидание. Но ну, ты понимаешь». Мы сели в малом зале, где стояло всего несколько столов, и всегда было малолюдно разложили учебники по зелье варенью. Всю последнюю тему о кристаллизации зелий я пропустила мимо ушей. Помнила только, что некоторые снадобья можно превратить в кристаллы и хранить долгие годы. Для стандартной основы нам понадобится порошок из чешуи дракона. Начал Рон очень серьезно. Я хихикнула. Мне это показалось забавным. В последние дни мне все время хотелось смеяться. Улыбка не сходила с лица. Рон. «Представь, у тебя всегда под рукой нужный ингредиент. Вернее, под лапой». И снова я поймала на себе внимательный и задумчивый взгляд. Рон даже протянул было руку, чтобы коснуться моего лба, но вовремя опомнился. «Рози, скажи, лоэр давал тебе какое-нибудь необычное питьё?» «Еду?» Тут я разозлилась, да ещё как. Он в чём-то подозревает лоэра? «Давал!» Он водит меня в дорогие рестораны и покупает всё, что я захочу. А на сладкое его поцелуи». Рон сжал губы и принялся ожесточённо перелистывать книгу, так что я испугалась за её сохранность. «Итак, стандартная основа», — повторил он хриплым голосом. Но кого он надеялся обмануть? «Рон, прости, я не хотела тебя задеть, правда», — покаянно прошептала я. «Ты мне важен». Дракон резко поднял голову, сквозь упавшую на лоб чёлку на меня смотрели зелёные, почти кошачьи глаза. Сердце странно ёкнуло, ударилось о рёбра. На короткий миг мне показалось, что туман, окутывающий мысли, рассеялся. Окружающая действительность обрела чёткость и ясность, а Рон потянулся ко мне, наклонился и застыл. Губы Рона оказались так близко, что я ощущала его дыхание. «Нет». «Нельзя». Он точно сам себя уговаривал. «Обожгу тебя». «Розали». А я опомнилась и пришла в ужас от того, что едва не случилось. «Я люблю лоера». Теперь уже я вылетела из библиотеки, будто пробка из бутылки». Добрые и славные сотрудники гномы, наверное, в недоумении, а может, делают ставки, кто сегодня сбежит первым — девушка или дракон.